Глава двадцать третья, в которой рассуждают о размножении и кусаются. Дверь распахнулась до того, как он успел постучать. «Проходите, Джеймс». Ливси приветливо улыбнулся, словно пытался сгладить эффект от обернувшейся вокруг его запястья змеи. «Да уж, котики такого впечатления не производят. Джеймс на секунду представил, что сказал бы Джонни «заведи он змею вместо кота». А что, идеальный питомец. Не линяет, не дерёт когтями мебель, не гадит где попало. Доктор запер дверь и уселся в кресло, жестом предложив гостю сделать то же самое. Есть пара вопросов, которые мне хотелось бы прояснить прежде, чем вы отправитесь на берег. До этого события осталось каких-то полчаса, так что не будем тратить время и ходить вокруг да около. Доктор выдержал секундную паузу и продолжил: «Согласитесь, у меня все еще нет оснований доверять вам полностью. К тому же вы ведь можете воспользоваться случаем и попросту сбежать». Джеймс пожал плечами, стараясь глядеть в лицо собеседнику, а не на дремлющую змею. «Значит, предстоит проверка. Интересно, в чем она будет заключаться?» «Мне еще не настолько надоела моя жена, чтобы пользоваться таким случаем». Он изобразил самую обаятельную из своих улыбок. Разговоры по душам бармену удавались неплохо, не хватало разве что пары особых коктейлей, чтобы развязать язык этому типу. Впрочем, за ужином он не прикасался к вину, так что планам напоить доктора и вытянуть из него что-то интересное сбыться было не суждено. Клифси иронично изогнул бровь. "Полно, Джеймс. Вы можете дурить голову команде, но не мне. Женщина с драконьей меткой не может быть женой обычного человека". Джеймс сам не ожидал, насколько это высказывание его заденет. Однако давать выход эмоциям было нельзя. "Вы ведь обещали не задавать вопросов", напомнил он. "Я обещал не задавать вопросов ей", уточнил доктор. "Насколько я знаю о своих сородичах, как только подходящая девушка попадает в поле их зрения, супруг для неё находится очень быстро. Не удивлюсь, если ей не было и 18, когда её выдали замуж". По мне бы не хотелось, чтобы посторонние драконы лезли в мои дела. Он поднялся и прошёлся по каюте. Камин сегодня не горел. В свете электрической лампы ли все не походил ни на контрабандиста, ни на дракона, однако человек со змеёй в руках в любом интерьере выглядел бы внушительно. Видите ли, Джеймс, в культуре драконов женщинам отводится очень важная роль. Возможно, вы в курсе наших проблем с размножением. Отлично. Так вот, Женщина, способная выносить дитя дракона, ценна невероятно. Я не могу причинить ей вред. Это абсолютное табу. И, разумеется, я не стану задавать ей вопросов, на которые она не захотела бы отвечать. Доктор развернулся и взглянул на собеседника в упор. Но ничто не помешает мне выпотрошить вас при необходимости в буквальном смысле. Вы люди такие хрупкие создания. Он приятно улыбался. Вот только золотые глаза с вертикальным зрачком портили всё впечатление. Джеймс знал немало способов заставить человека говорить, причём без последствий в виде трупа. А уж человек или дракон с медицинским образованием тем более должен знать, куда и с какой силой нажать, чтобы получить ответы на свои вопросы. Лис не был бы лисом, если бы не умел врать достаточно достоверно. Он прекрасно понимал, что доктора не устроит сказочка, которую он скормил Эрни. Впрочем, на призрак они с Анабел действительно попали случайно, и особого смысла что-то скрывать не было. Вот разве что умолчать о знакомстве с лордом ректором, вряд ли контрабандисты при упоминании его имени законопослушно вернут пленников домой, скорее уж вышвырнут за борт, чтобы разгневанный лорд Элесар не связал с ними исчезнувших друзей. Этого дракона и его нравы знали все без исключения. Джеймс уже открыл рот, чтобы выдать правдоподобную речь, Как доктор выдвинул ящик стола и вытащила оттуда две знакомые статуэтки. Прежде чем сказать хоть слово, хорошенько подумайте. Вам ведь наверняка приходило в голову, что этот малыш, плевси кончиком пальца погладил дракончика по гребню, не зря привёл вас именно сюда. А я могу быть знаком с его хозяином. Вы познакомитесь с Леди Анабель, раньше мне не довелось. Итак, что же супруга графа Грея делала ночью в библиотеке с посторонним мужчиной? Вопрос, о не приложила ли Лили все рук у ко исчезновению графа, был готов сорваться с языка, но спешиться обвинениями не стоило. Она вдова. Реджинальд Грей погиб чуть больше 10 лет назад, несчастный случай на охоте. Джеймсу показалось, будто по лицу Ливси скользнула тень. Я не знал, что он мёртв. Печально. По чего же она не вышла замуж снова? Молодая, красивая, вся жизнь впереди. Джеймс заставил себя расслабить пальцы, те помимо воли наровели сжаться в кулаки. Его матери тоже говорили про жизнь, про молодость, про других мужчин и что траур закончится и нужно будет налаживать жизнь. За спиной убитой горем женщины родные сёстры шептались: "Мальчику нужен отец". И повторялось это так часто, что девятилетний Джимми возненавидел эту фразу на долгие годы. Хорошо, что у Анны не было чувств к мужу, только к ребёнку. Она предпочла воспитывать сына, которому я хочу вернуть мать в целости и сохранности. Меня, знаете ли, печалит количество сирот в этом мире. Не хотелось бы его увеличивать. Он произнёс эту фразу намного резче, чем хотелось. Однако Ливси вдруг улыбнулся, радостно, даже мечтательно, но его взгляд почти сразу потух. Весьма мило с вашей стороны. Особенно если учесть, что вам с ней, уж простите, ничего не светит. Куда удобнее было бы сбежать в одиночку. Капитан уверяет, что вы и не из таких ситуаций выкручивались. На сей раз кулаки сжались быстрее. Увы, пустить их в ход было невозможно. Доктор говорил не самые приятные вещи, зато честно. Наверняка любой из команды так бы и поступил. Да и приличному лису стоило заботиться о собственной шкуре. Что ему чужая женщина с чужим ребёнком? Женщина, которая ему доверилась. Джеймс на мгновение задержал дыхание, потом выпрямился и растянул губы в вежливой улыбке. Я не брошу Анабель на этом корыте. И мне уж простите, наплевать на ваши законы и всех драконов вместе взятых. Я ответил на ваш вопрос. Ливси смотрел ему в глаза так долго, будто всерьёз прикидывал, не стоит ли нарушить диету ещё одним помощником капитана. Аннабель вряд ли что-то грозит, а вот его вполне могут вышвырнуть за борт на корм русалкам. Соврут безутешной супруге про роковую случайность, а там обаятельный доктор придумает, как утолить её печаль, подарит ещё пару платьев, мало ли, что там таится у него в сундуке. Хорошо, что у вас нет коктейй, произнёс он безцветным тоном. Иначе вы испортили бы мне кресло. А что касается наших законов, К сожалению, они не в состоянии излечить общество, лишь продлить агонию. И это вплотную касается проблемы, которую я пытаюсь решить. Ливси несколько надменным жестом велил Джеймсу продолжать и дальше слушал, не перебивая, о том, как Лис и Анна познакомились, об Уильямме, о приглашении в поместье, о тайнике в библиотеке. Письмо, разумеется, осталось в Англии. С долей досады произнёс доктор, даже не пытаясь изобразить вопросительную интонацию. Очень жаль. Вы тут уже ничего не сделаешь. Он прошёлся по каюте, поглаживая встревоженную змею, той явно не нравился шум. Она непрерывно скользила между пальцами хозяина, словно намеревалась уползти подальше. Джеймс отлично её понимал, однако одеваться им обоим было некуда. Не думаю, что вы мне врёте. А если и врёте, то в мелочах. Что ж, пришла моя очередь откровеничать. Доктор наконец уселся в кресло и положил змею на колени. Та немедленно соскользнула на пол и скрылась под столом, а Ливси заговорила своим. Вопрос размножения волновал драконов не первое столетие. Их было слишком мало, и становилось всё меньше. Зато количество людей неуклонно росло. Кто-то из драконов искал пути в изначальный мир, из которого по легенде они и пришли на землю. Кто-то заводил гаремы из человеческих принцесс, надеясь взять количеством, а кто-то увлёкся алхимией и магией и взглянул на вопрос с неожиданной стороны. Рождение ребёнка, человеческого или драконьего, дело долгое. Беременность сопряжена с риском для здоровья, а детская смертность высока. К тому же потомство человеческих женщин через несколько поколений слабело и теряло способность к превращению. Но если драконы могут стать людьми, Почему бы не попробовать провести обратный процесс? Мои друзья Ливси выделил последнее слово. Выяснили, что превращение возможно. Записи об этом сохранились. Свитки, которые вам предстоит добыть, содержат сведения о необходимых ритуалах и заклинаниях. Это последняя партия. В лабораториях Гренландии уже подготовлены необходимые артефакты и инструменты, подопытные, разумеется, добровольцы. Разумеется, пробормотал Джеймс, придавленный информацией. Драконы, превращающие людей в себе подобных. Да уж, такую тайну не расскажешь первому встречному. В то, что на это дело могли найтись добровольцы, он поверил легко. Кому же не захочется обрести драконью силу и умение? Другой вопрос насколько удачными были эксперименты. Ливси словно прочёл его мысли. Без этих свидеков полноценный ритуал провести невозможно. Мы пробовали. Вышло, скажем так, плохо. Так что судьба драконьего рода зависит от того, насколько удачной окажется ваша выловка. Поблагодарить за оказанную ему честь Джеймс не успел. Алый чёрно-жёлтый жгут обвился вокруг левого запястья совершенно неслышно. Он бы и не заметил ничего, если бы не попытался шевельнуться. В змеином шипении явственно послышался приказ сидеть и не дёргаться. О Ливсе, как ни в чем не бывало, продолжал говорить. О храме, в который предстоит влезть, о карте с ловушками, о страже. Джеймс старательно кивал и запоминал, хотя змея на руке безумно напрягала. Проклятая тварь скользнула под манжету, липким холодом обдав кожу, и осталась там. Джеймс стиснул зубы и приказал себе не шевелить рукой, даже пальцем. Как бы это намекнуть доктору, что собеседник не в восторге от его любимицы. После того, как Джеймс безошибочно повторил всё, что ему следовало знать, и осторожно, стараясь не потревожить змею, спрятал карту во внутренний карман, Ливси поднялся и задумчиво взглянул на собеседника сверху вниз. "Это очень высокая ответственность", спокойно проговорил он. "Видит Бог, мне не хочется поручать это дело постороннему, но раз уж пришлось, простите, Джеймс. Элизабет, можно?" Руку пронзила болью Змея проворно соскользнула на пол, а Джеймс изо всех сил стиснул зубы, чтобы не заорать. Непослушными пальцами закатав рукав, он тупо уставился на две красные точки на предплечье. Вы вы с ума сошли? Зачем? Как вы помните, яд горизонского аспида убивает не сразу, ровным тоном произнёс Ливси. Держите платок. У вас есть 5 часов, чтобы вернуться ко мне за противоядием. Поторопитесь. Джеймс, не вполне веря в происходящее, послушно прижал кран к ткани, поднялся и шагнул к двери, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не наговорить лишнего. Но растерянность быстро сменилась злостью, заставив его обернуться на пороге. Вы всё-таки сумасшедший. Вы ведь не получите ничего, если я сдохну по дороге. Доктор безмятежно улыбнулся. По моим расчётам, вы покинете храм ещё до того, как появятся первые признаки отравления. Запомните: сперва эйфория, головокружение или сонливость, затем тремор, повышенное слюноотделение. Не беспокойтесь, 5 часов хватит с лихвой. Воспоминания о первом знакомстве со змеёй вспыхнули в голове неожиданно чётко. И ведь он называл другие цифры. 5 часов или 3. Ливси окинул его долгим, очень долгим, чтоп его взглядом и повторил: Поторопитесь.